Эпилог. 2019 год. Глава 28. Имя мое Гомер. Имя мое Гомер. Мне 97 лет. Я читаю без очков, не пью разноцветных таблеток и по-прежнему езжу за рулем своего перламутрового БМВ первой серии. Каждый день я играю в бильярд и без труда выигрываю у семидесятилетних юнцов. Иногда хожу в казино и играю в рулетку. Только в рулетку. Картам я никогда не доверял. Я жил на другом континенте вдали от всех, в маленькой индейской резервации на севере Мексики. Добрые люди приняли меня там с распростертыми объятиями. Я нашел новый дом. Я хотел все забыть, но жизнь смеялась надо мной, даря мне год за годом. Намного больше, чем я просил, и уж, конечно, намного больше, чем мне нужно. Теперь я решил сделать паузу и отмотать жизнь приблизительно на 70 лет назад, вернуться к истокам и увидеть землю, где я родился. Я думал, что старика, прожившего почти целый век, Уже ничто не может взволновать, однако же вот я трепещу от волнения, глядя в иллюминатор, когда мы подлетаем к вытянувшемуся вдоль моря аэропорту. Барселона. Город, который дал мне все и все отнял. Сильно ли он изменился за семьдесят лет? Больше, чем человек или меньше? «Из багажа у меня только легкий рюкзак, не по годам молодежный. Пришлось припираться с несколькими сотрудниками авиакомпании, чтобы не расставаться с ним. Эти ненормальные думают, что я выпущу его из своих старых рук и брошу в грузовом отсеке или еще где-то. Меня донимали, пока я не прибег к излюбленному трюку. Ничего особенного. Я просто делаю вид, что меня вот-вот хватит удар». Тогда передо мной разве что красная дорожка не расстилается. Все сразу к моим услугам. Ни одна авиакомпания не хочет, чтобы у них на борту умер какой-то старик. Можно сказать, я стал профессиональным обманщиком. Наконец я ступаю на землю и забавляюсь, глядя на лица проверяющих документы. От стюардессы до администратора в гостинице включая сотрудников службы аренды автомобилей, все поднимают брови и восклицают «Вот это да! Я не знаю больше ни одного человека, родившегося в 1922 году или что-нибудь наподобие». И я с улыбкой отвечаю «Я тоже». И это правда. В барселонском аэропорту Прат в окошке аренды автомобилей на меня смотрят с подозрением. «Вы точно можете вести машину?» «Тут так и написано. Правда?» Я уже не раз имел этот разговор с дорожной полицией, поэтому всегда ношу с собой права и медицинские справки, подтверждающие, что я прекрасно могу ездить за рулем. Я попросил ту же машину, на которой езжу в Аргентине, БМВ первой серии, хотя тут дали синюю. И дежурный на парковке не сводил с меня глаз с того момента, как я открыл дверь, и до момента, как я включил первую передачу. Я никогда не любил ездить на автомате. Нужно чувствовать мотор так же, как чувствуешь жизнь, чтобы переключать скорость, когда нужно. Сейчас люди чувствуют все меньше, но пытаются что-то менять, и получается к худшему. Может быть, я плохо выжил сцепление, передача слегка скрипнула между первой и второй. Дежурный решительно и неодобрительно покачал головой, и в благодарность за неослабное внимание к моей персоне я показал ему в окошко средний палец. Я езжу, не обращая ни малейшего внимания на гудки других машин и адресованные мне ругательства. «Да, друзья, я знаю, что еду медленно». Но скорость моей машины зависит от скорости моих дряхлых рефлексов. Можете ли вы сказать о себе то же самое? И потом, что с людьми такое? Куда все так спешат? У них вся жизнь впереди. А у меня? У меня позади? Я один. Я бедный старик, который вместо того, чтобы сидеть на лавочке и кормить голубей, Сам кормится собственными историями. «Это все, что у меня осталось», — говорю я себе, в сотый раз проверяя, лежит ли мой рюкзак на соседнем сиденье? Кто узнает, кем я был и что делал? Мы можем преодолеть смерть, только оставшись в памяти тех, кто не забыл нас. Мы можем вечно жить в историях, но если их некому рассказать и некому слушать, Я всю жизнь молчал, боясь вспоминать, и сейчас жалею, потому что, когда я уйду, то унесу с собой всех и вся. Это расстраивает меня больше, чем собственная смерть. Какой смысл жить, если не оставляешь после себя ничего, ни малейшего следа, даже самого крохотного свидетельства своей жизни? Вот и гостиница». Я никогда не был богат, но впервые в жизни денег у меня больше, чем времени, так что я позволяю себе роскошь остановиться в мажестике. Жил я скромнее, не придумаешь, но умереть собираюсь шиком. Прежде чем войти в крутящуюся дверь, я оборачиваюсь и смотрю на угол, где так часто играл на своей любимой гитаре. Теперь на том тротуаре расстелен платок, и чернокожий парень продает с него туристам солнечные очки и браслеты. Завидев полицейских, он в мгновение око сворачивает платок и убегает. Как объяснить, что все кажется мне новым и в то же время прежним? Когда администратор в гостинице любезно осведомляется почему я решил вернуться в Барселону в 97 лет, я отвечаю — приехал повидаться с семьей. В моем возрасте ложь не имеет никакого смысла, но несколько молодит. Да и что он хотел услышать? Что я слон, покинувший стадо, чтобы умереть в одиночестве? Я же для этого вернулся, так ведь? Похоронить свои бивни на слоновьем кладбище. «Да, для этого я и вернулся. Именно для этого. Но сегодня уже поздно», — говорю я, стоя у окна в своем номере, 508 восьмом, глядя на город, которого больше не узнаю. Я ложусь в постель. Рюкзак рядом возле тумбочки. Из-за джитлага мне не спится, все мышцы и суставы болят. Я включаю телевизор и с удивлением обнаруживаю передачи на каталанском языке. Невольно испытываю гордость. Я рад, что хоть в чем-то справедливость восторжествовала. Затем переключаю канал, потому что никак не могу перестроиться на другой язык, и попадаю на какие-то дебаты. Узнаю, что Каталония хочет восстановить республику в своих границах и некоторые политики оказались в тюрьме, а некоторые в изгнании, а в искусство и музыку возвращается цензура. Что я говорил? Все по-новому и одновременно все по-прежнему. Мы рабы привычки и обожаем совершать одни и те же ошибки. Я слышу, как некоторые участники дебатов без всякого стеснения повторяют то, что я уже слышал 80 лет назад. «Да так уверенно!» — бедные недотепы. Говорят и говорят, оскорбляя друг друга. Почему так трудно слушать? Дело в нехватке терпения или в избытке высокомерия? Неужели они правда считают себя умнее всех? Думают, что никто не может их ничему научить? Им бы послушать прежде всего тех, кто с ними не согласен. Увы, многие родители усиленно пичкают детей глупостями. Это может дорого обойтись завтрашнему миру. Я ощущаю усталость. Постель слишком удобна или слишком велика, и по телевизору все говорят слишком быстро для моих утомленных ушей. Постоянно звучат слова «конституция» и «демократия». Демократия тут, демократия там. Когда мне было четырнадцать, отец уже говорил мне о демократии. Если я правильно помню, Испания демократически проголосовала за республику. И что с ней сделали те и другие? Растерзали ее? Зачем давать народу голос, если никто не хочет его слушать? Зачем голосуют миллионы? если власть принадлежит горстке людей. Раньше о демократии говорили с гордостью, с радостью, с удовольствием. Сейчас это слово произносится злостью, чтобы заткнуть тех, кто взывает к разуму, и распалить тех, кто и так уже распален. Если однажды все это выльется в новую войну, я надеюсь, она послужит хотя бы для того, чтобы люди поняли, что на самом деле все было не так уж и плохо. Я выключаю телевизор. Да ну их со всеми их проблемами. В 97 лет у тебя есть то преимущество, что можно послать всех куда подальше и ничуть не беспокоиться. Когда они начнут убивать друг друга, меня уже не будет в живых. Мне хватило один раз полчаса посмотреть телевизор, чтобы понять, что страна страдает исторической амнезией. Светает. Начинается новый день. В моем возрасте это само по себе ставит определенные задачи. Я гуляю по городу, опираясь на палку. На самом деле она мне не нужна, но, изображая легкую хромоту, Я могу без проблем парковаться на местах для инвалидов. Я возмущен, видя, что церковь святого семейства до сих пор достроена. Как так может быть? И почему вокруг столько китайцев? Я ненадолго захожу внутрь и решаю спуститься к морю. Вот где действительно все изменилось. Я оглядываю берег и отдаюсь воспоминаниям. Некоторые причиняют боль, но я ведь для того и вернулся, правда? Иду мимо порта, и взгляд теряется там, где затонул Уругвай. Под водой наверняка остались какие-то обломки, как остались они у меня в груди. Корабль смерти. Первая встреча с капитаном Маматом. Я прохожу мимо роскошных яхт, И передо мной возникает огромное здание, отражающееся в воде. Думаю, это гостиница. На дворе февраль, а люди ходят с коротким рукавом. Солнце сияет, жара как в мае. Все вывихнулось. Но никому до этого нет дела, по крайней мере, на первый взгляд. Мимо проходят счастливые семьи, дети на своих роликах, а родители на своих? не старовато ли они для этого? Сейчас весь мир скользит. Никто уже не шагает. Велосипеды, самокаты, ролики, скейтборды, мотоциклы. Боюсь, какая-нибудь штука из этих собьет меня с ног. Устав от балета на колесах, я ухожу подальше. Сажусь в машину и еду по проспекту Параллел на площадь Испании. Сердце заходится, когда я проезжаю мимо мельницы. Воспоминаний столько, что приходится притормозить. Я уношусь мыслями на сцену. Я пою и играю. Все аплодируют, но вдруг аплодисменты превращаются в нервные автомобильные гудки у меня за спиной, и я снова показываю средний палец. Похоже, молодежь это забавляет. Я снова проверяю, где мой рюкзак. В гостинице несколько раз сказали, что его можно оставить в сейфе. Нет уж. Сейфы для тех, у кого всего много. У меня же только одна драгоценность. И пусть она лучше будет при мне. Доезжаю до кладбища. Тут почти ничего не изменилось. Сохранилось даже сторожка с инструментами, где я оставлял свою гитару. И мертвые по-прежнему на месте. Стали еще мертвее, если это возможно. И у них появились новые товарищи. В администрации я объясняю, что хочу, чтобы меня похоронили рядом с родителями. На меня смотрят с удивлением. Я говорю, что в молодости работал на этом кладбище, и меня отводят в другой кабинет, где какой-то человек говорит что-то о ценах, нишах, цветах, бронировании и о чем-то еще. Проклятие! Чтобы умереть, нужно больше денег, чем чтобы жить. Я на все киваю. Он делает мне скидку, как бывшему сотруднику. Я показываю на плане могилы родителей. Для того и вернулся». Добавляю я. Я много лет жил один, но не хочу умирать в одиночестве. Не хочу больше ни секунды оставаться один. Я выхожу из кабинета. В глубокой печали я иду к могилам родителей. Плачу. Представляю себе, как грустно это выглядит со стороны. Полоумный старик рыдает над могилами. Я уверяю родителей, что никогда не забывал их, и до сих пор иногда просыпаюсь ночами от страха, как ребенок, нуждающийся в ласке. Я прошу у них прощения за то, что уехал и бросил их. И рассказываю, что доплыл на корабле до Америки, обошел весь континент с рюкзаком за плечами и с монетой на шее, веря историям, следуя за легендами, ища подсказки одну за другой. Я взбирался на величественные горы, созерцал удивительные пейзажи, продирался сквозь тропические леса и амазонскую сельву, но ни один оттенок зеленого не мог сравниться по красоте с цветом глаз, которые я не сумел забыть. И, наконец, однажды в ноябре Когда я меньше всего этого ждал, я нашел Акрам. Или лучше сказать, Акрам нашел меня. Но это уже другая история. Может, расскажу как-нибудь в другой раз. Может, в следующей жизни. Главное, что монета почти пятьсот лет спустя вернулась домой. Это событие праздновали несколько месяцев, и мне предложили остаться. Думаю, они поняли, что мне некуда идти, и не ошиблись, так что я остался. Нашел друзей, хотя и немного. Женился. Знаю. Что я мог предложить ей? Осколки сердца? Обрывки жизни? Тем не менее, женился. И порядочности И по любви потому что, в конце концов, я полюбил ее, больше, чем думал, и любил до конца, пока она не оставила этот мир почти год назад. Милая моя Эллу, что в переводе с местного языка значит «красивая, разумная и справедливая». Я никогда не рассказывал ей о прежней жизни, о том, что когда-то любил упрямую молодую воительницу с зелеными глазами и благородным сердцем. Не рассказывал, потому что хотел начать все сначала, а Эллу незачем было это знать. Хотя все и так догадались, потому что звали меня Ишновидко, одинокий человек. Я говорю родителям, что устал, и только хочу, чтобы они гордились мной. Думаю, я делал в жизни все, что было в моих силах. Воспоминания рассеиваются от до боли знакомых звуков. Ноты. Они звучат у меня в голове. Те самые, что несколько десятилетий назад я приказал себе забыть. Одна за одной они слагаются в мелодию. Хорошо мне знакомую. Моя песня. Наша песня. Я слышу ее так, будто кто-то играет ее для меня. Память еще хранит ее спустя все эти годы. А я был уверен, что ее поглотило время. И все же вот она. Я слышу каждый гитарный аккорд, каждую паузу. Песня доносится словно обновленная, И тогда я понимаю, что она звучит не только у меня в голове. Она правда звучит. Я тревожно озираюсь, ищу взглядом. Мелодию сопровождает нежное пение, почти шепот. Но какой шепот? Кто-то поет, словно раскрывает секрет. Голос ведет меня между могил. Мелодия становится все нежнее. Меня переполняют эмоции, голова кружится. Незнакомо это ощущение. Взгляд затуманивается. Я ищу, на что опереться. Проклятая старость. Только не сейчас. Кипарис спасает меня от падения. Не сейчас, пожалуйста, не сейчас. Повторяю я, пытаясь идти дальше. я иду на звук и наконец вижу перед собой певицу. Чувства переполняют мое старое сердце. Она сидит на траве за могильными камнями, играет на гитаре и поет, не замечая меня. Это она? По крайней мере, несколько секунд я в этом уверен. Я узнаю ее волосы, черты, даже позу. Я выхожу из-за надгробий, как покойник, и, видя мое перекошенное лицо, она замолкает и смотрит с любопытством. Ей лет тридцать, или не тридцать, чем старше становишься, тем моложе кажутся все остальные. Она напоминает мне некую горянку, и сердце переполняет тоска. Не может же время быть над ней невластно. Это невозможно. Но поскольку я выживший из ума старик, с моих морщинистых губ слетает слово, которое, я думал, уже никогда не услышу. Язык у меня поднимается к небу и танцует, потому что только так, танцуя, можно произнести это имя. «Хлоя». Она смотрит на меня, изогнув бровь. «Нет. Пенелопа. Пенелопа...» С трудом произношу я, блаженно улыбаясь. «Она могла бы испугаться и убежать, но нет. Даже в этом она похожа на Хлою». «Все в порядке? Вы хорошо себя чувствуете?» Пенелопа встает... Я замечаю, что под грудью у нее округлится живот, он прекрасен. — Да, простите, дело в том, что ваше имя напомнило мне кое-что. — Песню Сырата, — подсказывает она вежливо, но без энтузиазма. — Нет, Пенелопу, жену Одиссея. — Из Одиссеи Гомера? — перебивает она меня, заинтересовавшись. «Именно — Именно. Я удивлен. Откуда вы, судя по акценту? Мой акцент изменился так же, как и моя внешность. Но родился я здесь. Я стараюсь держаться непринужденно, но чувствую, что начинается приступ. Я теряю равновесие. Колени меня подводят. Или это я подвожу их? Я уже представляю, как упаду, но пенелопа подхватывает меня под руку, не давая рухнуть и раздавить гитару. «Вы уверены, что не нужна помощь? Позвать кого-нибудь?» «Нет, нет, все хорошо. Просто ноги...» «Должны вспомнить, зачем они нужны», — улыбается Пенелопа, словно договаривая пословицу. «Я сажусь на сухую траву, чтобы не упасть». «Пенелопа помогает мне. Я вожусь целую вечность, устраиваясь поудобнее, и не уверен, что когда-нибудь смогу встать». Но Пенелопа терпеливо дожидается, пока я окончу маневр. — Сколько уже? — спрашиваю я, кивая на ее живот. — Пять с половиной. — Первый? — Да. — От души поздравляю. Ее улыбка прекрасна. Может быть, даже прекраснее, чем у Хлои. Пальцы снова танцуют на струнах, снова звучит песня, и я снова вздрагиваю. «Чудесно!» «Это тайная песня», — загадочно отзывается Пенелопа. Сердце у меня вновь описывает пироид. Взгляд Пенелопы соскальзывает на могильный камень перед нами, и, хотя голова еще кружится, я пытаюсь разобрать надпись. Точно не Хлоя, кажется. «Пенелопа». «И даты». 1920 2002 Сегодня у нее день рождения, говорит Пенелопа, проследив мой взгляд. В груди поднимается жар, я расстегиваю ворот рубахи. Вы правда хорошо себя чувствуете? Да. А почему это тайная песня? Потому что ее больше никто не знает. Меня научила бабушка. Пенило бросает ностальгический взгляд на памятник. У нее от этой песни всегда душа переворачивалась. Это история фермерской дочки и музыканта. Сначала они были почти детьми. Она спасла ему жизнь, а он спас жизнь ей. И научил ее читать. Потом они расстались, она стала партизанкой, самой лучшей, а он — великим музыкантом. Красивая история. В детстве я все время просила ее рассказать. Мои друзья засыпали под трех поросят, а мне снилась пещера, полная сокровищ и волшебный медальон. Потом я поняла, что все это правда. То есть, это была история бабушкиной жизни. Я уверена, она никогда этого не говорила, но я знаю. По глазам видела. Всякий раз, как я играла эту песню, у бабушки в глазах загоралась жизнь. В последние годы она страдала от Альцгеймера. Взглянув на меня, Пенелопа смущается. «Боже мой, простите, я надоедаю вам своими историями про бабушку, а вы ведь пришли... Нет!» — взволнованно восклицаю я. «Прости, я... Продолжай, пожалуйста». Такая реакция напугала бы кого угодно. Но плюс старости в том, что стариков никто не боится. Худшее, на что вы способны уморить со скуки какого-нибудь соцработника. Я помню, как бабушка качалась в своем аркиншере, кресле-качалке, с улыбкой поясняет Пенелопа. Она весь день могла просидеть в неудобной позе, глядя в никуда, словно пытаясь припомнить что-то, чего уже не вернуть. Она медленно угасала, под конец уже не говорила, не смеялась, никого не узнавала. Печально слышать. Когда мы приходили к бабушке, я играла эту песню. Маме это не нравилось, потому что бабушка плакала. Конечно, ее было жалко, но она словно ненадолго обретала память, понимаете? Песня навевала грусть, но бабушка любила ее. Я размышляю вслух. Да, именно так. Почему мне кажется, что вы были знакомы? «Может, потому что все мы здесь душечистилище?» Она была замужем. «Да. Дедушка умер за несколько лет до нее. Он был намного старше. Я его почти не помню, но мама говорит, что не было человека добрее. В то время мало кто готов был жениться на женщине с дочкой. Но деду Хайме было плевать, он обожал бабушку. У нее была дочка, когда они поженились». Да, бабушка всю жизнь скрывала это от мамы. Что именно? Ну, а как вы думаете, что дед Хайме — не настоящий ее отец? Я холодею, будто только что вылез из ближайшей могилы. Меня охватывает волнение. Если бы у нас было больше времени, бабушка многого не успела рассказать. Если я что и знаю, то только благодаря песне и некоторым историям сколько лет твоей маме раньше она всегда шутила что родилась через 9 месяцев после смерти гитлера и точно знает как родители отпраздновали это событие но когда бабушка рассказала правду мама перестала шутить они долго были в ссоре потом бабушка заболела ну и сами понимаете люди всегда мерятся когда уже слишком поздно многое растерялось знаете Истории, которые мама сначала не хотела слушать, а потом бабушка не могла рассказать. Я ошеломлю. «У меня есть дочь?» «И прелестная общительная внучка?» «И правнук на подходе?» Вдруг чары рассеиваются, звонит мобильный телефон. Пенелопа спешит ответить. «Привет. Да, знаю. У бабушки...» «Нет, не успела. Да зашла вот ненадолго. Я же ей обещала». «Да, хорошо. Говорю же «да», пока». Она опускает трубку и извиняется. «Это муж. С тех пор, как я хожу не одна, — гладит живот, — постоянно мне звонит. «Он волнуется за тебя». «Это прекрасно, поверь», — говорю я, чувствуя сильную боль в груди. «Слишком много новостей». Слишком много эмоций. Пока Пенелопа собирает вещи, я без зазрения совести беру гитару, словно та шепотом зовет меня. Я касаюсь деревянного корпуса, приспосабливаю к своему телу, постаревшему, медленному. Я глажу гитару, как погладил бы Хлою. Трудно найти удобную позу в моем возрасте, это невозможно. При первых аккордах, Пенелопа поворачивается ко мне. «Вы не говорили, что умеете играть». Все мои чувства сосредоточены на гитаре и на собственных негнущихся пальцах, перебирающих струны. «Проблема этой песни в том...» Говорю я, Пенелопа смотрит на меня своими огромными зелеными глазами, что у нее нет конца. Никогда не было. Откуда вы знаете? Мне нравится, как у Пенелопа пляшут брови, когда она что-нибудь спрашивает. Я знаю, потому что еще не допел ее до конца. Пенелопа открывает рот в изумлении. Руки опускаются на живот. Она снова садится. Еще осторожнее, чем я. Она поражена, но молчит, только слушает. Я беру первые ноты, и убеждаюсь, что пальцы помнят лучше, чем голова. Закрываю глаза и набираю в легкие воздуха. Я и подумать не мог, что судьба подарит мне шанс в последний раз спеть Хлое нашу песню. Но вот я здесь, у ее могилы, рядом с нашей внучкой, и наслаждаюсь каждой нотой. Я снова рассказываю о пещере, где умирает ветер, о сокровищах, о том, как Хлоя спасла мне жизнь, о наших книгах и приключениях, о медальоне и золоте Акрама и о первом поцелуе, который я помню, словно он был вчера. Слезы текут по моим морщинам, я пою и вспоминаю. Вспоминаю, как я думал, что потерял ее, как спасся в как она всегда возвращалась и меняла мою жизнь, и всегда будет возвращаться. Сердце заходится, руки дрожат, голос срывается. Слишком много эмоций для изможденного старика. Я больше не могу. И тогда ангельский голос, нежный и сладкий, сплетается с моим. Взгляды встречаются, глаза влажны, как море. Ее голос звучит во мне. Он прекрасен. Думаю, Пенелопа уже все поняла. Я вижу, как она смотрит на меня, как плачет вместе со мной, и думаю, что она догадалась. Какой красивый голос! Я тону в ее глазах, она поет. Ее голос наполняет меня. Близится конец, и Пенелопа смолкает, потому что она еще никогда не была так далеко от начала песни, а я так близко к концу. Я пою последнюю строфу, и пальцы испуганно выпускают гитару. Мне страшно, я дрожу. Пенелопа ободряюще кладет свои руки поверх моих. Они у нее мягкие и теплые. — Тихо, тихо, — говорит она взволнованно, — дыши, все хорошо. Я утираю слезы, как маленькие, и всхлипываю. Наконец мне удается пролепетать. Как, как ты думаешь, она прожила хорошую жизнь? Зеленые глаза Пенелопа смотрят на меня с нежностью. Она берет мои руки в свои. да, конечно, я плачу от облегчения. Пенелопа обнимает меня. Я прошу у нее прощения. Один раз, десять, сто. Но ей это не важно. Она не выпускает меня из объятий, и хотя она не так экзальтирована, как этот жалкий старик, у нее по щекам тоже катятся слезы. — Почему ты не вернулся? — спрашивает она с легким упреком и с такой такой похожей интонацией. Я опускаю голову и не успеваю ничего ответить, и не нужно, потому что Пенелопа унаследовала не только характер, но и проницательность Хлои. «Она прогнала тебя». «Да?» — размышляет вслух Пенелопа. Я грустно киваю. «Почему она так поступила?» Так было нужно. Она хотела защитить меня. Меня и других. В этом была она вся. Но я никогда не знал, что она... Я опускаю глаза на живот Пенелопы. Она тебе не сказала? Думаю, тогда она и сама не знала. А потом между нами лег океан. Она правда была партизанкой? Кем она только не была, — отвечаю я, немного приходя в себя, — и меня осеняет. Я понимаю, почему еще жив. Понимаю, зачем я здесь. Я открываю свой молодежный рюкзак и вынимаю тетрадь, почти такую же старую, как я. Протягиваю пенелопе, та изгибает бровь. Листает страницы и восторженно поднимает на меня глаза. «Твои... твои воспоминания...» «Теперь они твои», — улыбаюсь я. «Не хочешь зайти к нам?» — Пенелопа хмурится. «Нет, мне хотелось бы еще немного... побыть здесь». «Но...» — упрямо настаивает она. «Ты похожа на нее...» как две капли воды, знаешь. Какие у тебя планы? Мы же еще увидимся. Разумеется. Когда? Где? Все ответы здесь, я киваю на тетрадь. Здесь ты найдешь и меня, и ее. Ну же, тебе пора. Ласково тороплю я. Пенелопа смотрит на меня так же, как Хлоя. Потом наклоняется и нежно целует в лоб. Это поцелуй из тех, что должен запечатлеться навек. В глазах у нее стоят слезы. Затем Пенелопа разворачивается и идет прочь, но через несколько шагов останавливается. Это правда? Пещера с сокровищами существует? Ну, конечно, существует. Я знала. А где она? Там, где умирает ветер. Улыбаюсь я. Я тебя еще найду, добавляет она и исчезает внезапно, как все хорошее в жизни. Я знаю, что она сдержит слово. Но сейчас хочу побыть один. Наедине с Хлоей. Я чувствую ее рядом. Я не могу встать. У меня нет ни сил, ни желания. Опускается ночь. Я ползу к ее могиле. Сворачиваюсь калачиком. Ночь накрывает кладбище. Я чувствую, как холод пронизывает тело. Мне все равно. Я там, где я должен быть. Впервые за семьдесят лет я чувствую себя дома. Дома. Я поворачиваюсь на спину и ищу ее среди звезд, как делал уже миллионы раз. Она там, наверху, ждет меня, смотрит с вызовом, но улыбается ласково. И в то же время я чувствую ее подле себя. Нам снова нет двадцати, и мы держимся за руки, глядя на небо. Я чувствую ее горячую руку, а ее волосы щекочут мне нос. Мы вместе ищем звезду, ту, что никогда не погаснет. Становится все холоднее, но боли уже нет, только огромная усталость и покой, бесконечный покой. Я решаю закрыть глаза, ненадолго. Шепотом говорю ей спокойной ночи и еще кое-что напоследок, не скажу что потому что у каждой любви свои тайны, как у всякой истории, свой конец. То, что я говорю, только для нее. Для моей любимой, моей воительницы, моей Хлои.